ни раз принимал из дарископища таких муравейников за поселок. он обнаружил исполинские термитники целые здания высотой не в 20, а в 40 и 50 футов это были огромные округлые конусообразные сооружения а по бокам у них высились узкие пристройки вроде колоколен какого-нибудь собора какие же термиты умеют строить такие удивительные здания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 которые прежде были заняты термитами. И вы легко представите себе внутреннее устройство муравейника. Ящики эти были расположены ярусами, один над другим, как койки в пароходной каюте. В верхнем ярусе разместились Мисис Уэлдон, маленький Джек, Нэн и кузен Бенедикт. Они же устраивали Сстенбат и Актион. Диксент, Том и Геркулес остались в самой нижней части конуса.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 Давно или нет, для нас важно лишь одно. Они его покинули, и мы смогли занять их место. Очень важно узнать, почему термиты ушли отсюда, возразил Кузэтти Бенедикт. — Ведь вчера, а может быть и сегодня утром эти хитроумные насекомые еще жили здесь. Видите, даже кометь не успела затвердеть. Но какое до этого дело нам?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 Только и слышно было, как они хрустят на крепких зубах Дика Сэнда и его товарищей. А мощные челюсти Геркулеса работали как настоящие жерновоменицы. Он не жевал, он перемалывал. Одна только миссис Уэлдон едва притронулась к еде, и то лишь потому, что Дик просил ее об этом. Казалось, мужественная женщина более озабочена и более печальна, чем во все предшествующие дни.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 Он был просто рад случаю во время ужина прочитать спутникам лекцию о термитах. Ах, если бы ему удалось найти в покинутой постройке хоть одного термита, одного единственного. Эти изумительные насекомые, начал ученый энтомолог свою речь, мало заботишь о том, слушает ли его кто-нибудь. Эти изумительные насекомые принадлежат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 Сто насикомье жилища которых мы быть может без всякого на то права заняли принадлежат к последней из перечисленных групп С этой минуты Диксенд начал внимательно слушать лекцию кузена Бенедикта уж не догадался ли этот энтомолог после находки поселения термитов что путешественники очутились в Африке хотя и не знал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 Есть между ними рабочие термиты длиной в пять миллиметров, и солдаты длиной в десять миллиметров, Самцы и самки длиной в двадцать миллиметров. Встречается и чрезвычайно любопытная порода термитов Сирафу длиною в полдюйма. У них челюсти как клещи, а голова больше тела, как у акул. Это акулы среди насекомых. При схватке между Серафу и акулой я не держал бы пари за акулу. Где обычно водятся эти серафу? — спросил Дик. В Африке, ответил Кузен Бенедикт. В центральной и южной Африке. Ведь Африка это главным образом страна муравьев. Стоит прочитать, что писал о муравьях Ливингстон в последних своих заметках, доставленных Стенли. Доктору Левингстану посчастливилось больше, чем мне. Он был свидетелем великого сражения между двумя армиями муравьев — черных и красных. Красные муравьи, которых называют драйверс, а туземцы именуют Серафум, победили. Побежденные черные муравьи, Чунгу, после мужественного сопротивления бежали, унося с собой яйца и личинок. Дэвингстон утверждает, что никогда ни люди, ни животные не проявляют такого воинственного пыла. Перед серафум, которые своими мощными челюстями вырывают целые куски, отступит даже самый храбрый человек. Даже львы и слоны бегут от них. Ничто не может остановить их. Ни деревья, на которые они легко взбираются до самой верхушки, ни ручьи Они переходят через них по собственным висячим мостам, образованным их сцепившимися телами. А как они многочисленны! Другой исследователь Африки, Дюшалью, наблюдал, как одна нескончаемая колонна термитов проходила мимо него в течение 12 часов, а ведь они шли безостановочно. Впрочем, что удивительного в том, что их мириады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 Лаนеры погасили, но в термитнике всё погрузилось в темноту. Усталые путники несомненно все крепко спали. Одному лишь Дику Сенду, несмотря на крайнее утомление, было не недосно. Заботы не давали ему покоя. Он думал о своих спутниках, о том, как их спасти. С крушением перегримы их жестокие испытания не кончились, Иные, гораздо более ужасные страдания ждут их если они попадут в руки туземцев. Но как избежать этой опасности, самой страшной из всех угрожавших маленькому отряду на пути к океану? Несомненно, Гариса Нигора завели путешественников в Глупенголы для того, чтобы захватить их. Но что задумал негодяй португалец? Кому и за что он питает такую черную ненависть? и убеждал себя, что Нигора ненавидит только его одного. Снова и снова перебирал он в памяти все события, которыми ознаменовалось плавание Перегрима: встречу с потерпевшим крушение судном, спасение негров, охоту на кита, гибель капитана Халла и всех матросов. И вот в пятнадцать лет ему пришлось принять командование судном На котором вскоре из-за преступных махинаций Негора не оказалось ни компаса, ни лага. Он вспомнил, как в споре с дерзким коком он своей властью, властью капитана, принудил его подчиниться, пригрозив мерзавцу заковать его в кандалы или всадить ему пулю в лоб. Ах, почему он не сделал этого? Труп Негора!»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 Удастся ли маленькому отряду избежать столкновения с теми и другими на пути к океану? А эта река, которую Диггсент искал, которую он надеялся найти, донесет да ли она их до побережья с большей безопасностью и меньшими трудами? Диггнал от себя сомнения, так как знал, новый переход в сто миль по этой негостеприимной стране среди непрестанных опасностей совершить невозможно.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 И взволнованный голос прошептал ему на ухо. Я всё знаю, мой бедный Дик, но Господь еще может спасти нас, да будет воля Его.